и стар и млад надевают лучшую одежду и молитвой начинают праздник в половине августа рабочая страда самая тяжелая два поля надо убрать до да третье засеять но в день госпожин ни один человек за работу не примется нельзя велико пречисто на другой год не даст урожаю оттого церкви обыкновенно пустые в летние праздники в тот день полнюхоньки народом А в раскольничьих моленных домах Чуть не всю ночь напролет Все ночные поют, до часы читают. На горах, по дальним от городов захолустьем, Справляют в тот день дожинки, Старорусские обычай Теперь всюду забытый почти. Если к успеньеву дню Успеют дожать яровое, Тогда праздник вдвое, Тогда бывает сноп именинник, И празднуются дожинки, древний русский обычай, теперь почти повсеместно забытый. Сжав яр без остатка, оставляют накануне дожинок рученьку овсяных сжатую володку волотку на бородку. А последний сжатый сноп одевают нарядный сарафан, украшают его манистами и лентами, на верхушку надевают кокошник и водят вокруг его. Это и есть СНОП-ИМЕНИННИК ВОЛОТ Великан, сказочный богатырь Кости допотопных животных считаются костями волотов Волоты почитаются в некоторых местах покровителями земледелия Одни нижние песни поют имениннику в честь, другие катаются сбоку бок по сжатому полю, а сами приговаривают. Женивка, женивка, отдай мою силку на пест. На мешок, на колотило, на молотило, да на новое веретено. В самый день до жинок, после обедни идут, бывало, с веселыми песнями на широкий двор помещичий, высоко держа над головами именинный сноб. У каждой жни в руке обвитый соломой серп. Сно, вносили в комнаты, ставили его в передний угол под образа, и на том месте красовался он до первого воскресенья. Сняв в этот день его со стола и сняв с него украшения, берегли до покрова. Тогда делили его, и каждый хозяин примешивал доставшуюся ему долю корму скота, чтобы он всю зиму добрел да здоровел.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 А на широких дворах уж столы и стоят, а вокруг них переметные скамьи, либо доски, положенные на чураки, кадушки и бочонки. Обнесут рассевшийся народ чаркой-другой ломтями хлеба, испеченного из новой ржи. Потом подадут солонины с квасом и огурцами, щи с бараниной, либо со свининой, пироги с творогом и кашу с маслом, а перед каждым кушаньем браги да пива пей сколько хочешь».